Жалея бедного лорда Уорси, ее величество предложило ему отужинать с ней и велела мне к ним присоединиться. Мне не хотелось есть, я слишком нервничала, думая о предстоящем походе. Тут уж не до фазанов, солонины и пирожков с олениной, но выбора у меня не было. Лорд Уорси пришел поздно, помятый, расстроенный, и все в той же рубашке. В другой день королева швырнула бы в него за это туфлей, но сегодня она была очень терпима, видно из уважения к его горю. Лорд Уорси разговаривал только с королевой и только об ужасно скучных вещах, шотландской и французской политике, гизах и максвеллах и так далее и тому подобное. Поразительно, как столько всего помещается у него в голове. Впрочем, мне было все равно. Я думала о том, удастся ли нам пробраться в часовню, и что мне надеть, и смогла ли Элли купить снотворное. Правда, за столом я изо всех сил изображала интерес к разговору и старалась не зевать. Хорошо еще, что подали мои любимые апельсиновые карамельки. Наконец лорд Ворси замолчал. Королева коснулась его руки. «Милорд, отныне состояние сэра Джеральда принадлежит вам» и вы можете распоряжаться им так же, как своим и леди Грейс. Лорд Уорси поднял на королеву тоскливый взгляд. «У меня хороший управляющий, ваше величество. Мы справимся». «Безусловно», — согласилась королева. «Как ваше самочувствие?» — поинтересовалась она ласковым голосом. «Я знаю, вы высоко ценили своего племянника». «Да, ваше величество». Он был славным юношей, хотя ему и были свойственны пороки юности. Порой он бывал вспыльчив, склонен к сарказму, даже высокомерен, но, думаю, время исправило бы все эти недостатки. «Через пару дней лорд Роберт предстанет перед судом», — сказала королева, на мгновение прикрыв глаза. Так грустен был голос лорда Уорси. Тот печально кивнул, неотрывно глядя на пламя свечи. Я с интересом наблюдала за ним. Мне вдруг пришло в голову, что он так же опечален смертью своего племянника, как я смертью мамы. Глаза защипала, словно от лука. Видно, пытаясь отвлечь лорда Уорси от грустных мыслей, королева взяла стоявший в углу Верджинал, сняла с него крышку и начала настраивать. Потом заиграла нежную итальянскую мелодию, и мне сразу стало веселее. Я очень люблю слушать, как ее величество музицирует. Это даже послам нравится. Как только королева садится за инструмент, они начинают улыбаться и расслабляются, потому что в такие минуты могут одновременно и делать комплименты, и говорить правду. Мне показалось, что лорд Уорси хочет поговорить с королевой наедине. Когда произведение закончилось, Я сделала реверанс и попросила разрешения удалиться. Королева пожелала мне спокойной ночи, и я медленно побрела к себе, с грустью думая о лорде Ворсе. Соседок моих еще не было. Они играли в карты, зато на кровати с хитрющим видом сидела Элли. — Ну как? — с порога поинтересовалась я. — Купила? — Купила. Ты дала столько денег, что хватило на целую бутылку опийные настойки. Элли протянула мне зеленую бутылочку. Я завернулась в полосатый плащ и сбегала к аптекарю Вестминстер. — А где ты взяла полосатый плащ? — Такие плащи носят проститутки, это у них вроде униформы. Отцы города специально так распорядились.